Глава семнадцатая. Лена. Я от души врезала букетом боссу по голове, отметелив его несколько раз. «Держи, сволочь! Одна отказала, ты другую шантажировать начал! Животное озабоченное, шалав тебе мало!» — выпалила я в сердцах и бросила на стол коробку с браслетом. «Можешь другой подарить, я его носить не стану!» «Лена, обчи Тьфу-тьфу! Агрыхт!» «Держи букет, можешь дарить кому хочешь, а я...» Я сунула основательно потрепанный букет прямо в руки охиревшему боссу. Мирослав Данилович покраснел и внезапно сильно чихнул несколько раз подряд, оглушительно, на весь зал ресторана. «Убери это от меня! Аллергия на эти арома...» «Апчхи!» — снова начал чихать, отшвырнув от себя букет. «У него аллергия на полевые ромашки?» Но остановило меня даже не его громогласное и впечатляющее чихание, а громкий женский смех. «Боже, как я посмотрю у тебя веселуха, братик! Ха-ха-ха! Я хотела тебя с подругой познакомить, но теперь уверена, баб тебе хватает!» Женщина сидела на стуле, смотрела на босса и смеялась, вытирая слезы, выступившие на глазах. «Лена, обчи!» Босс встал, пытался мне что-то сказать, но снова закатился в приступе чихания. Направился в сторону туалета, чихая почти каждые несколько секунд. «Апчхи! Ой, а, а... Апчхи! Люб, что ты ржешь? Апчхи!» «Закажи, Лена, одежду!» — потребовал босс. «Уволю!» «Иди, иди, я сейчас, сейчас!» — махнула ему женщина вслед и посмотрела на меня. «Ну, что смотрите, барышня?» «Моему брату нужна одежда, а у вас, как я поняла, есть доступ и понимание, какая именно одежда нужна». Я вызову врача, миру сделают укол. «Брату?» «Да, брату», — кивнула женщина. «У нас один отец, но матери разные». Я покраснела, побледнела и обессиленно повалилась на стул. Рухнула, не зная, куда девать себя от стыда. «О, Боже, простите, я вас обозвала? Извините, мне стыдно. Мне так стыдно. Я подумала, подумала...» «Подумала, что мы трахаемся», — рассмеялась она, закинув в рот канапе с закуской. а не ново в целом. Из-за букета? Я бы тоже так подумала. Все мы девочки додумываем». «Секунду». Она искала нужный контакт в телефоне и позвонила врачу, потом перевела свой взгляд на меня. «Скоро приедет врач. Приступ бесконечного чихания только со стороны выглядит смешно». «На самом деле, при таких приступах миру становится сложно дышать, и скоро возникнет ощущение, как будто он задыхается». Я вскочила. «Нужна помощь. Чем ты ему поможешь?» — осадила меня женщина, схватив за запястье. «Только унизишь тем, что носишься вокруг него, и ничем помочь не способна. Лучше одежду ему закажи. Он, наверное, уже до трусов разделся и пытается вымыть лицо от цветочной пыльцы. Кстати, надо пересесть за другой столик». «Официант!» — позвала и встала, поторопив меня. «Давай, чего ты сидишь глазами хлопаешь? Мир не стеснительных. Он и в трусах может выйти. Но потом чувствую, тебе не поздоровится. Так что мой тебе совет — подсуетись с одеждой». Пальцы тряслись. Я себя такой дурой чувствовала. Такой дурой! Просто была готова под землю провалиться. Собралась с мыслями и вспомнила, что сегодня был готов костюм босса в химчистке. Позвонила, уточнила, можно ли забрать, отправила вместе с курьером. «Кстати, я не представилась, Люба», — протянула ладонь, — «а ты?» «Лена, впрочем, можете не запоминать, наверное, больше не увидимся». «Почему?» — округлила глаза сестра босса. «Я только собиралась расспросить, когда мир заведет себе новую пассию после расставания с предыдущей, а то совсем один, нехорошо для такого активного и энергичного мужчины». «Дуреть начинает», — поделилась охотно. «Да ладно», — отмахнулась я. «Можно подумать, он один». «Ага». Приехал врач. Сделал укол. Люба засекла время. «Через минут пятнадцать можешь подать ему костюм». «И собирать вещички», — подумала я. «Теперь точно могу собрать вещички. После такого меня уволят». «Точно уволят». Пятнадцать минут пролетели слишком быстро. «Иди», — скомандовала Люба, — «принеси ему костюм». «Ага», — кивнула я. Надо посмотреть боссу в глаза, извиниться за дурацкое поведение. Но во мне вдруг не осталось ни капли решимости, и я, вместо того, чтобы сделать то, что от меня ждали, вскочила и была готова бежать прочь из этого ресторана. Прочь от босса, перед которым опозорилась просто в минус. «Куда это ты собралась, Газель?» — раздался голос босса. Бестыжий, как и сказала Люба, вышел в зал в одних трусах и направился прямиком ко мне. Посетителей было немного, но те, кто сидел, охотно глазели на босса, который подошел ко мне, шумно дыша, и вырвал пакет с костюмом из моих рук. На плечо опустилась тяжелая ладонь. Пальцы сжались. «Садись». «Извините». «Позднее извинишься, передо мной лично, а сейчас перед сестрой моей извинись. Уже извинилась она, отстань от девушки, не видишь, что ли, что она сейчас в обморок хлопнется? Оделся бы ты в другом месте». «Оделся бы, если бы кое-кто не собирался свалить после содеянного». Официант бегал между столиками с редкими гостями, принося извинения, но, кажется, извинений никто и не требовал, все глазели и шушукались. Босс быстро оделся и присел. Я бы сказала, что он был невозмутим, но потом заметила, как сильно и быстро колотилась вздувшаяся синяя толстая вена на виске и поняла, что дела мои плохи. «Очень плохи!» «Любаш, это Лена. Лена, это Люба, сестра моя. Мы уже познакомились. Есть будешь?» «Как-то аппетит пропал», — съехидничал босс, потягивая воду из высокого бокала. Он всего один раз на меня посмотрел. Я же не знала, куда себя деть. Сидела на краешке стула и чувствовала себя опозоренной. Люба сидела и посмеивалась, глядя то на меня, то на босса. «И кого еще развеселить надо?» — хмыкнула она. «Так и будем молчать». «А на чем мы остановились, я уже и не помню», — усмехнулся босс. «Может быть, на о том, чтобы познакомить свою девушку с семьей?» Ты же знаешь, я с семьей просто девушек не знакомлю. Невесту бы познакомил. Принялся есть салат. Очередное ничем не прикрытое хамство в исполнении босса.